Очень чувствительные принцессы. Инструкция по применению. Знаете, я раньше не любила сказку о принцессе на горошине. Ах, такая она вся чувствительная, и кожа у неё такая нежная, и всю ночь её высочество крутилось от того, что какое-то бобовое бака намяло. Но после 30, когда меня саму стало подбешивать Что сосед ночучехает, собака чавкает, а крошки от бутерброды раздражают кожу, я с большим сочувствием стала относиться к героине. Жиза, сис. Ганс Христиан Андерсен впервые опубликовал эту сказку вместе с тремя другими в недорогом буклете 8 мая 1835 года в Копенгагене в издательстве CA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 И побежала ультрамарафон. За это время одежда износилась, обувь стёрлась, но мой отец, могущественный король, точно-точно. Мать принца не поверила, решила испытать её высочество и подложила ей под кипу матрасов горошинку, которую та, о чудо, ощутила. В сказках о принцессах на горошинах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 Изложил следующую историю об очень деликатном сибарите. Рассказывают, что был среди граждан Себайса такой миндэрит, который однажды бы встречал работника, что копал землю, высоко взмахивая мотыгой. Миндэрит пожаловался, что устал даже смотреть на него и велел, чтобы тот немедленно прекратил трудиться. Он же жаловался, что чувствует себя разбитым от того, что лепестки на его ложе из роз помялись. Похожую историю записал древнеримский философ Клавдий Элиан около 165-235 годов нашей эры в своём сборнике Пёстрые рассказы. У него чувствительного сибарита звали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 В 1853 году она объединила в себе сразу два мотива кирпичика: сверхчувствительную принцессу и кота в сапогах. И если вы не запомитывали, у Андерсена принцесса была самая настоящая. У неё были сертификаты об окончании двухнедельных курсов принцесс, а профессиональная деятельность в ту пору не лицензировалась. Так что она Без препятствий она могла арендовать дворец на Садовом и принимать там принцев. К героине же дворца жизнь не была так милосердна. Родители девушки отчалили в глухой лес, оставив её с братом, и кое-как с котиной. Брат сразу заявил свои права на корову, а несчастной девушке достался кот. Денег на зоопсихолога у неё не было.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 всякую мелочь, вроде баба или соломинки. Но волшебный кот подсказывал девушке, что по утру она должна ныть, что не выспалась, хотя сделала свою медитацию благодарности и надела шёлковую маску для сна. Очень важно было каждый раз приговаривать. А вот в Катенбурге было лучше. В качестве последнего испытания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 В общем, после 30 не брезгуйте ортопедическим матрасом и берегите своих котов.